Яс великий Иван Васильевич всех сибирских князей пожаловал, принял под свою высокую руку дань на них уложил и отпустил во связь. Однако Ивану Ивановичу Сылтыку травину на том посольском приёме, достойного венчавшим сибирский поход, быть не довелос. Ещё по дороге настигла его злая болезнь, горячка, и пролежал Салтык хвор и вол где до самые исны. Только по первой воде привезли его в родительское сельцо Спасское, что возле Дмитрова. Сюда и награду от великого князя привезли за поход, шубу из соболей, немецкий панцирь и большой кисёт серебра. Но в Москву его не позвали. Остался Салдык летовать в своей очени. Может оно и было к лучшему, слаб был ещё Салтык, быстро уставал. Иногда бывало обидно, что забыли его, заслуженного воеводу. Откова уж доле служил его человека, ждать, пока позовёт государь Иван Васильевич. На исходе июля в село Спасское прискакал гонец из Москвы, но не от государя, а от казённого дьяка Василия Мамалева, велено было торопиться, и Салтык Отправился в дорогу следующим же утром, даже Тиун, а не дождался отлучившегося в дальнюю деревеньку по своим делам, так и остался Тиун без хозяйского наказа. О причинах срочного вызова можно было только гадать. Дьяк Василий Маморев не занимался воинскими делами, зачем ему воеводы понадобился. Ведал дьяк дворцовыми землями. Состоял при казне, которое хранилось сначала в подклетях Благовещенского собора, а ныне в новой палате, выстроенной рядом с собором. Государь Иван Васильевич доверял Дьяку самые большие дела. Был Василий Маморев в посольстве, которое ездило к мятежным братьям великого князя Андрею Большому и Борису Володскому, а в тревожную осень Ахматова нашествие, когда сам великий князь отъехал к войску в Кременец, Дьяк Мамалев держал Москву вместе с князем Потрекеевым. Большую честь трудно себе и представить. Сидел дьяк за одним столом с сыныки ней Марфой, матерью великого князя, с митрополитом Геронтием, Ростовским епископом Гусяном Рыло и думными боярами. Однако патчи всего прославился козённый дьяк Василий Мамалев другим великой книжной мудростью. С молодости обучался в книгохранилище, которое и устроил великий князь Василий Тёмный, а потом и сам начал переписывать книги. С греческого переводил достоверно, языкознатцы хвалили. Некоторый из книг подписывал пермскими письменами, значит, и пермскую азбуку знал. Собирал Василий Имам или фразные редкие рукописи. а люди говорили, что собрал великое множество в большой палате, при казне, полке по всем стенам, а на полках свитки и тетради. Ну, вы его да Салтык-то при чем тут? Читать он умел, как прочие дети боярские. Мог и грамотку собственноручно написать, есть не очень длинное, но не больше. Так и не догадался Салтык о причинах вызова, хотя раздумывал об этом всю дорогу. До Москвы добрались после полудня, в самый сонный послеобеденный час, когда даже псы не лают. Однако гонец повел Салтакина на двор Василия Мамонева в казённую палату. Знал едмно, что дяк и после обеда бодрствует, книги свои читает. Ратник у крылечка палаты пригодил был дорогу копьём, но гонец зло цикнул на него: "Глаза разбой, не признаёшь, что ли?" Ратник посторонился, но смотрел на Салтыка по-прежнему настороженно, как бы с сомнением, пускать или не пускать. Через узкую дверь, прорезанную в каменной стене непомерной толщины, прошли все они. Здесь сидел еще один караульный с ручницей и саблей, по облику сын боярский из небогатых, крепко берегают казенного дика. Ганец сунулся к внутреннему сторожу, что-то зашептал на ухо, то для него приподнялся, толкнул тяжёлую железную дверь. Проходите. Сэлтик, склонив голову, шагнул через высокий порог, огляделся. Поначалу палата показалась ему пустой. Солнце било прямо в глаза, пробиваясь через решёчные оконцы, освещало выскобленный пол, большой стол, заваленный рукописями.